Глава 12 Неподконтрольно. «Природа распорядилась так, что мы чувствуем боль. Но в то же время нам подарен механизм регуляции её интенсивности. Самый маленький укол шипа розы неожиданно вторгается в восприятие. С другой стороны, сильнейший удар бывает совершенно незаметным для пострадавшего. Дело в акценте внимания». Покалеченная мать способна отключить любую боль в своём теле, когда видит надвигающуюся на её ребёнка опасность. Это никакая не магия, всего лишь сила мозга. Контролировать чувства вроде как невозможно, но дело обстоит немного по-другому. Особо болезненные ощущения в теле или тяжёлые чувства мы иногда не хотим отпускать. Сами того не понимая, люди боятся вместе с ними потерять и что-то ещё. Память о дорогом человеке – ощущение защищённости, в общем, нематериальную личную ценность. В этот момент важно что-то другое, никак не боль. Вот и я не чувствовала ничего, кроме паники, несмотря на то, что кровь не могла остановиться. Она лилась из носа Красной рекой по моему лицу и шее. Тео отчаянно смывал её и прикладывал холодные камешки с берега к переносице. «Какая чушь!» «Должно быть продолжение, Эрик!» «Что они сделали с ним потом? Отпустите меня!» – кричала я в приступе гнева и досады. Мои руки сами схватили Тео за уши, впившись в них ногтями, и дёрнули вниз. Он закричал и принялся сбрасывать меня на песок. Всё мокрое, в крови, моё тело покатилось в воду. Ноги воспользовались неизвестными резервами силы и, сопротивляясь волнам, подняли меня в вертикальное положение. Я побежала на берег в поисках Деи. Имя матери Эрика вырывалось из моего горла на хриплых нотах. Никого не было, кроме Тео. Он выругался и посмотрел на меня, как на дикую. «Вы сошли с ума?» «Нет, Дея показала мне не всё». Я вытерла рукой очередную струю крови из носа и потеряла сознание. Глаза я открыла в белой комнате. В нос ударил запах спирта и перестиранного постельного белья. Всё слишком светлое. Глазам стало больно. Прищурившись, я огляделась и поняла, что нахожусь в больничной палате с большим окном, у которого стоял Тео. Попытка подняться выдавила из меня стон. Следователь обернулся и кинулся к кровати. «Вам больно? Что нужно? Позвать врача?» «Тео, для начала заткнитесь. Даже ваши три вопроса уже измучили меня. Голова очень болит, а в остальном я в порядке». Мысли вернули меня в последние воспоминания. Я решила извиниться. Простите за ваши уши. Да ничего. Пришлось отправиться в местную больницу. В Реале очень спокойные врачи. Молча увезли вас в отдельную палату. Через полчаса сообщили, что с вами всё в порядке, просто чересчур высокое давление. Вы опять увидели странные вещи и потерялись в пространствах? Сложно сказать, где я была, но встретила призрак Дэй Голд. В этот раз Тео даже бровью не повёл. Похоже, привык к моим странностям. Я продолжила. Она показывала мне обрывки воспоминаний. Сын Голдов действительно утонул. Они усыновили другого мальчика, Адама, такого же возраста, что и погибший. Ему поменяли имя. Назвали так же, как своего родного сына, Эрик. В четырнадцать лет он сбежал, отправился на поиски своей биологической матери. Когда Голды его нашли, то стали запирать в подвале дома, боясь, что он снова сбежит. Боже, они считали, что делают всё правильно. Часто хмурящееся лицо Тео стало печальным. Даже не думала, что такое возможно. Его строгость, сарказм, рассудительность и серьёзность выстроили образ непробиваемого брутала. Но мой короткий рассказ практически пробил его до слёз. Поняв, что я разглядываю его лицо, Дэо вновь сделался серьёзным. «Ужасные вещи вы мне сейчас рассказали. Но почему закатили истерику на берегу?» «Показ воспоминаний Дэи прервался. Я почему-то очнулась у вас на руках». «С сильнейшим кровотечением», — закончил за меня следователь. «Я нашёл вас лежащей без сознания на берегу. Кровь заливалась вам в глотку. Пришлось спасать. Эти видения дорого обходятся вашему здоровью. Предположу». «Чем интенсивнее проходят мистические путешествия, тем сложнее вашему организму справляться с ними». Тео расширил глаза и добавил, садясь на стул рядом с кроватью. «Так вот в чём дело». «В чём? Какое дело?» — не поняла я. «В такие моменты с вами случается эмоциональная перегрузка, от отчего происходит резкий скачок давления. Слабые сосуды не справляются, и у вас из носа течёт кровь, Отсюда и пятна в гостиной под диваном». Я нахмурилась. «По-вашему, я потом сдвинула диван, чтобы скрыть их?» «Но вы же не помните, что творили, пока пребывали в трансе? Вспомните, как записывали своё видение на смартфон? В памяти этот момент не остался, а я всё видел». «Хорошо, предположим. Но мой поступок со смартфоном понятен. Я зафиксировала то, что вижу, чтобы потом показать вам, вероятно». «Опрятать свою кровь под диван? Зачем?» Тео быстро собирал детали своей теории. «Я вижу только одно объяснение. Так вы сами себя оберегали от шока. Представляете? Очнулись, а вокруг кровь. Думаю, вы спокойно остановили её, умылись и только потом позволили своему сознанию включиться в реальность. Самый обычный защитный механизм». «Вас послушать я, сумасшедшая, которая выпадает из этого мира и совершает неконтролируемые поступки», — попыталась обидеться я. Повисла неловкая пауза. Но Тео было не так просто смутить. «Послушайте, мои слова часто звучат очень грубо, потому что вся суть у меня основывается на трезвости мысли. Так было всегда. А профессия следователя только усилила сухость суждений. Но я не бесчувственная тварь. Прекрасно понимаю, что вас мучают сомнения и страхи. Не хотела обидеть. Я невольно положила свою руку на его. Тео напрягся, сделал вид, что закашлялся, и встал со стула. «Так что дальше?» — спросил он. «Не знаю. Сейчас я хочу попасть домой». Когда я очнулась в больнице, наступил уже другой день. Солнечный. Только мне пришлось его пропустить. «Оформление моего пребывания, заключительный осмотр, оплата медицинских услуг, долгая дорога из Ареала обратно в Северный, и вот я захожу в дом во мраке сумерек». Сложно было уговорить Тео оставить меня одну, но ему пришлось сдаться. Тем более я и так слишком прониклась к нему. Нужно переключиться. Судмед-эксперты оказались очень аккуратными. Никакого бардака. Всё на своих местах». Выпив травяного чая, я планировала уснуть. Целый час одеяло скручивалось, пока меня мучили всякие мысли. Разозлившись на затянувшееся бодрствование, я укуталась в синий бархатный халат, накинула вязаную шаль из шерсти цвета топлёного молока и вышла на улицу. Море молчало. Ни одного облачка. Чистое звёздное небо и изящная половинка луны — Неизвестный ночной странник откусил от неё часть в голодном припадке и разогнал ветра. Я смотрела на дом и думала о его тайнах. В нём молодая семья хотела начать всё сначала, построила план своей жизни и надеялась на простое человеческое счастье. Судьба сложилась иначе. Никого из Голдов нет в живых. Теперь здесь стою я. Пытаюсь заглянуть под ковёр и найти нечто скверное — как пронырливый журналист, как та дама с баклажановыми волосами, решившая, что Эрика прячут из-за его уродства. А его запирали в подвале по совсем другой причине. Меня пробило током. Подвал? Куда он исчез? В доме нет ни одной двери, которую я бы не открыла. Никакого подвала. Был только спуск куда-то глубоко под дом, когда таинственная леса отвела меня в комнату родного сына Голдов. Только это был некий трансфер в их первый дом в Реале. Путешествие в прошлое, в другое место. Меня понесло вокруг дома. Я спокойно обошла всё по кругу и остановилась на заднем дворе. Снова ничего. За спиной послышалось шуршание. В страхе мне не хотелось даже оборачиваться. Возможно, я снова куда-то переместилась. Шорох был ритмичным, не желал останавливаться, и всё-таки я решилась». Вокруг никакого движения, только мои шаги в сторону звука. Шорох усиливался по мере приближения к деревьям. Впереди показались лежащие на земле доски. Шорох шёл из-под них. Подавив страх, я решила рискнуть. И подбежала. Наступила тишина. Доски оказались крышкой подземного помещения. Никакого замка. Аккуратная ручка. Я открыла дверь в новое неизвестное. Снизу на меня смотрела темнота. Кто-то заботливо выстроил ступеньки, но идти туда было страшно. Всё-таки я начала спускаться. Из глубины тьмы раздался женский крик.